Глава 14. Они упали вместе, обхватив друг друга. Прошло не более мгновения, прежде чем они рухнули на склон, безжалостную груду булыжников и корней. Причём Янжи умудрилась ударить локтем Линчун по лицу. Её меч оказался зажат между ними, и Линчун никак не смогла избежать удара. Разум её тоже находился в свободном полёте, стремительно ускользая из-под контроля. Мысли в голове крутились, пока она пыталась уцепиться хоть за что-то, лишь бы удержаться и остановить их стремительное падение. Их полёт закончился на плато, от удара их отбросило друг от друга на неровный каменный выступ и корявый кустарник, где-то между небом и землёй. Линчун лежала на спине, пытаясь восстановить дыхание. Бок её горел, а влага пропитала одежду. Она не могла понять, насколько всё серьёзно, вкуса крови не ощущалось пока что. Обломки посоха, видимо, валялись далековато. Она вслепую пошарила там, где они могли быть, надеясь подняться с их помощью или завладеть хотя бы подобием оружия, но найти ей ничего не удалось. Внезапно на неё опустилась тень, заслонившая бескрайнюю синеву неба. «Янджи!» С мечом в руке, великолепным клинком, который резал и меч, и посох так же легко, как бумагу. Она нацелилась на горло линчун, и когда заговорила, то в голосе зазвучала горечь. «Почему? Ты сражаешься, как чертов герой, и все же промышляешь дурманными зельями до да воровством? Эти твои навыки, не сама же ты им научилась. Да ты так не только империю предашь, но и своего учителя». Лин Чун и сама не знала, что подумали бы о ней учителя. Наверняка предпочли бы, чтобы она рассталась с жизнью здесь и сейчас, нежели стала одной из разбойниц Лян Шаньбо. Быть может, так было бы куда лучше. «Убей меня», — прохрипела она. «Это твое право». янжи Жи дернула рукой, собираясь нанести удар, но внезапно остановилась с искаженным лицом. «И что тогда? Ну, убью я тебя». «Тебя, владеющую техникой железного журавля, да ещё и со внутренней силой монаха, чёрт тебя дери! А дальше-то что?» Она глянула наверх, на длинную гряду булыжников, обрыв, с которого они упали, и прищурилась от яркого света. Он был слишком крутым, чтобы она сумела догнать разбойников, которые обвели её вокруг пальца. Из ранки на лбу текла красная струйка, пачкая тёмное родимое пятно на лице. Тяжело дыша, она перевела взгляд на меч с отвращением, буравя его глазами, словно заточенная сталь обернулась гадюкой. Этот клинок передавался из поколения в поколение, и так он дошёл до меня. Единственное наследие моей семьи, зато какое славное. И сталь мечь разрежет, как варёную лапшу. Если на него волосок упадёт, то и его рассечёт. И таких, как ты, он поражает так быстро и резко, что на нем ни кровинки не остается, ни капли. Быть может, сказывалась игра света, но клинок Янджи в самом деле казался таким же острым и чистым, каким был в начале схватки. «Да это большая честь умереть от этого меча, чтоб тебя», — продолжила Янджи. Она бросила на Линчун взгляд полный отвращения и кинула клинок на грязный клочок земли, отчего поднялось облако пыли. «Используй его лучше, чем я». Линчун постепенно приходила в себя. Не без труда, но ей удалось перекатиться на бок, и она прижала руку к ребрам в попытке остановить кровь. Другой рукой она потянулась и невольно ухватилась за неожиданное преимущество в виде рукояти меча — но почему почему с чего бы янджи стала ох нет нет командир яны сама не слишком быстро двигалась прихрамывая из-за синяков полученных при падении она повернула прочь от подъема который должен был вывести ее обратно к цивилизации и побрела по уступу туда где его край встречался с небом постой прохрипела линчун Она попыталась подняться, ничего не вышло. Она попробовала снова. Её рука, сжимавшая рукоять бесценного клинка, уперлась в твёрдую землю. «Стой же!» Но Янжи не остановилась, будто даже не расслышала. Она шла туда, где могла бы покончить со своей неудачей, позором и службой, старым добрым способом, позволяющим сохранить крохи достоинства, которые только остались. И Линчун разозлилась. В случившемся не было вины командира Ян, и у той не было причин кончать жизнь самоубийством. янджи, которой было поручено невыполнимое задание, которое справилось настолько безупречно, насколько это вообще возможно, то была вина разбойников, отнявших у нее поклажу. У Юн разработал план так, чтобы надавить на слабость, свойственную каждому. чиновников, настоявших на опасной, бесполезной и легкомысленной лести, буквально напрашиваясь мать их, чтобы ее исполнителей убили. Но больше всех повинен был Гао Цю. Ведь это он обрубил Янджи карьерную лестницу. Да еще из-за ситуации, из которой невозможно было выйти победителем, это он отправил ее в каторжный лагерь, где той пришлось вновь зарабатывать авторитет, выполняя абсурдные и бесполезные задания. Ян Джижа всего лишь верно служила империи и людям, которыми командовала, а правительство и общество просто проживали ее и выплюнули на этот горный уступ, точно кусок требухи. Так же они поступили и с Линчун. "Да постой же ты", закричала Линчун. Она силилась подняться, упираясь в землю сначала одной ногой, а затем и второй. "Командир Ян, Я слышала, что говорили твои люди. Я знаю, что Гао Цю с тобой сделал. На сей раз Ян Джи заколебалась, но лишь на мгновение. Она не свернула с пути, не остановилась. Да постой же и послушай меня, прошу. Меня зовут Лин Чун, я была наставником по боевым искусствам имперской стражи. Это я обучила офицера Суня технике железного журавля, как когда-то меня обучил мой учитель Джоу Тун. «Гао Цю сотворил со мной то же самое, что и с тобой». остановилась почти у самого края. линчун на нетвердых ногах двинулась к ней, но каждый шаг давался ей с трудом. Голова кружилась так, что она опасалась ненароком свалиться с обрыва, если подойдет к краю слишком близко. Потому, поравнявшись с ян она опустилась на валун, положив меч рядом с собой. «Постой», — сказала она, — «посмотри на меня». Она подняла руку и стерла с лица смазавшийся макияж. Янжи взглянула на нее. Она слушала. «Гао Цю сделал это со мной». линчун пыталась говорить спокойно, но голос ее дрогнул. Горечь обиды все еще не утихла. «Он сделал из меня изгнанницу ни за что. А вдогонку еще и убийц ко мне подослал. И если бы не разбойники Лян шаньбо Бо...» «Лян Шань -бо? Уставилась на нее Янджи, а после запрокинула голову и невесело рассмеялась. но ну, разумеется, Лянь Шаньбо и победили меня. Знаю я вам подобных». «Тогда сама знаешь, за что они радеют», — сказала линчун «За что мы радеем? Давай на чистоту. Как белый день ясно, что это задание было полной чушью. Подарки для советника Цайдзина...» Да у него своих сокровищ столько, что можно до краёв змеиную яму заполнить. «Разве это моё дело?» — прозвучали заученные наизусть слова. Линчун сама всего каких-то несколько недель назад могла сказать то же самое. Цайдину понадобился этот спектакль, а наместник хотел получить благосклонность тестя. «Вот и отправил их», — сказала Линчун. «Причин никаких не было. Ты не хуже меня это знаешь». Командир Ян запрокинула голову. Солнце светило ей в лицо, и она любовалась его сиянием, словно пытаясь очиститься. «А я предупреждала их», — пробормотала она, обращаясь к небу. «Пыталась. Не мое то было дело, но я вмешалась. Говорила, что это будет невыполнимо, по крайней мере, сейчас. Предостерегала, что они так много хороших людей потеряют, что дело закончится неудачей. А они ответили, что пятьдесят взводов пошлют». Тогда я им сказала, что так точно будет понятно, что у нас есть что красть, а если припомнить, что во многих разбойничьих гнездах целые армии прячутся, риск не будет оправдан. «Так это ты придумала идти маленькой группой», — догадалась Лин Чун. «Это почти сработало. Думаю, если бы мы не выведали твой план...» Ян сделала неопределённый жест. «Не мудрено. Слишком много людей было в курсе». А я только посмела надеяться, что мы пройдём до конца. Две недели тому назад я не сомневалась в том, что это станет моим смертным приговором. Не стоило тешить себя напрасными надеждами. «Вовсе не обязательно», — мягко убеждала Линчун. «Ты можешь уйти, отправиться со мной в Ляншаньбо. И что дальше? В разбойники податься? Лучше тут умереть». «Наверняка и я так думала», — подумала Линчун. «Если бы у неё всё сложилось иначе...» сестрица из Лян Шаньбо спасли меня от убийц Гао Цю", сказала она. «Они вылечили мои раны. Да, они не без греха, но многие из них хотят стать лучше, стать Хао Цзэ". Командир Ян ничего на это не сказала, но и не спрыгнула. «Мне и самой нелегко», — слова давались Лян с трудом, как будто она пересказывала чьи-то чужие мысли. Но тебе нет нужды погибать здесь. Ты могла бы показать свою удаль в Ляншаньбо, могла бы жить на краю света и при этом сражаться во имя империи. Это может стать тем, что ты сама из этого создашь. И если это было правдой для Янджи, то и для Линчун тоже. Она могла бы превратить это безобразие во что-то лучшее, что не отступало бы от ее идеалов, за которые она стояла всю жизнь». Янджи джи переминалась ноги на ногу, слегка шатаясь. Она попятилась назад, ноги её подкосились, и она опустилась на валун рядом с линчун словно её близнец. «Гао-Тсю и тебе поднасрал, да?» — усмехнулась она. Воспоминания об этом всё ещё были слишком свежи, чтобы делиться подробностями. «Я слышала, о чём говорили твои люди», — вместо этого ответила линчун «Ты была права тогда со своим взводом. Любой солдат, побывавший на поле боя, сказал бы то же самое. ян опустила взгляд на свои руки, сцепив их. «Наставник по боевым искусствам линчун, значит?» «Да, слыхала я о тебе. У меня служило несколько обученных тобой хороших бойцов». «Я лишь передала то, чему научили меня», — ответила линчун. Чун. «Такие, как Сунь Шиминь, неутомимо работали каждый день, чтобы достичь мастерства». «Я не более чем посредник». «Как и все мы», — хмыкнула Янжи. Линчун не смогла разобрать, было ли это сказано с сарказмом. «Идём со мной», — уговаривала Линчун. «Сделаем Ляншаньбо лучше. Сделаем империю лучше. Ты будешь делать то, чем хотела заниматься, будучи в страже, но только на дорогах и в холмах, и при этом жить в вольготно». Ее накрыло неприятное чувство, что она почти дословно повторяет оправдание Сунцзян. Что дела их правое, ведь они со всей любовью и преданностью сражаются на благо империи, пусть по другую сторону закона. Ничто из этого не казалось полностью правильным ни тогда, ни сейчас, но каким-то образом это перестало осознаваться абсолютно неправильным. Так или иначе, но Янжи не должна умереть за преступления Ляншаньбо. Или из-за мелочной жестокости Гао Цю и бесчеловечной жадности Цай Линчун подняла фамильный меч командира Ян, зажав его под мышкой и передала владелице рукоятью вперёд. Губы командира скривились. «Не боишься, что я тебя им и проткну? У тебя уже был шанс. У Линчун не оставалось ни малейших сомнений». Ян же кивнула и потянулась вперёд, чтобы ухватиться за рукоять оружия. Сумбурная, но весёлая компания собралась в домике Байшен. Маленькая круглолицая торговка вином забрала свою долю сокровищ и припрятала их в сарайчике. «Уж я изыщу способ как-нибудь с мужем объясниться», — хохотнула она. «Наверняка решит, что я весь город вином споила». Они с Чао Гай передразнивались и шутили, колдуя над порезом на ключице линчун и над более серьезной резаной раной на ее ребрах, от которой в боку уже разгорался огонь боли. Меч Янжи был столь острым, что нанес не рваную рану, а ровно разрезал плоть. К счастью, клинок лишь скользнул по ребрам, в противном случае она была бы мертва. «Волшебный лекарь заштопает тебя, как вернемся», — заверила ее Чао -гай. Мне с ней в этом мастерстве не сравнится, но так, по крайней мере, до горы дотянешь. Байшен также предложила наложить припарки к багровеющим синякам Линчун и Янджи, которые они получили при падении с обрыва. Но чаогай от их имени отказалась, пояснив, что им следует отправиться в путь до наступления сумерек. Остальные разбойники разложили сокровища по вьюкам, нагрузили ими лошадей, да уселись в седла. Паклажа получилась намного больше, чем когда шли сюда. У Юну слишком сильно досталось, и нормально держаться в седле он не мог, а потому поехал вместе с Ху Санян, самой лёгкой среди них. К тому же сестрица Ху считалась ещё и одной из лучших наездниц, здесь ей даже линчун со своей кавалерийской подготовкой уступала. И, казалось, она сочла долгом позаботиться о дорогом товарище. Лошадь У Юна... досталась командиру Ян. Никто из разбойников, казалось, и не удивился, когда Лин Чун появилась в домике дневной крысы Байшен уже после того, как остальные прибыли и начали паковать добычу перед дорогой вместе с Ян Джи, которая почтительно держалась чуть поодаль, ожидая, когда ее представят. Линчун настроилась на сопротивление и опасение. Она ждала, что придется убеждать их в том, что бывший командир более не желает им дурного — и поклялась присягнуть им на верность, но никто даже не спросил ее об этом. Все вели себя так, словно это что-то само собой разумеющееся. Они лишь отпустили пару вежливых замечаний по поводу блестящих боевых навыков Янджи и заметили, что будут рады, если их стан пополнится такими талантами. Линчун почувствовала себя так, словно она собиралась силами для прыжка, но споткнулась, потому что расстояние оказалось иллюзией. Это обеспокоило её. Ей внезапно вспомнился недавний разговор с Чао Гай в роще, когда Линчун поведала её командире Ян, добавив, что та очень прямая и благородная. Когда они, нагруженные сокровищами, выехали на дорогу под темнеющим небом, направляясь обратно в Лян Ляншаньбо, Линчун подвела свою серо-белую лошадь к скакуну Чао Гай. "Ты знала", возмутилась она. Чао Гай не думала притворяться. "Да?" «Мы знали, что командир Ян будет командовать караваном. Вы знали и подстроили так, что мы разрушили ее жизнь. Надо сказать, что командующий имперской стражи и императорский советник тут больше нашего постарались. Мы же просто открыли ей другой путь». Линчун пришпорила малышку Удзин, и та внезапно вскинула голову за ржав. «Открыли путь? Да только перед этим все мосты сожгли». «Вы заставили меня нанести ей поражение, а затем завербовать». «Ну, не прям заставили, мы лишь понадеялись», безмятежно заявила Чао Гай безо всякого стыда. «Мудрец зовет это судьбоносным совершенством, ведь командир Ян идеально впишется в наши ряды. К чему ей терпеть издевки своего начальства, если она может жить с нами в сытости и довольстве? Кто выиграет от ее нищеты, а, сестрица Линь? Она?» «Ты?» Командующий Гао приказал избить ее палками и выслать на сотни Ли, и все потому, что она осмелилась пережить бурю, которая унесла с собой все остальное. И теперь ей приходится восстанавливать свое доброе имя с помощью этого обреченного на провал и бесполезного поручения, лишь бы потешить самолюбие советника. В ее голосе звучал гнев и такая праведная, отчаянная ярость по отношению к миру, которая порой овладевала Чао Гай. Но в закипающей злости линчун не было места сочувствию. — Ты лгала мне? А надо было тебе все как на духу выдать? Чао Гай не отрывалась от дороги, но внезапно она быстро бросила на линчун острый проницательный взгляд. — Расскажи о ней все, что бы она сделала — Думать об этом не хотелось, ведь за ней тоже все мосты были сожжены. «А сокровища вам вообще нужны?» — засомневалась она. «Мы за золотом охотились или за командиром Ян?» «Ох, ну куда же без золота?» — ответила Чао Гай. «Ну да, командир Ян тоже оказалась не лишней. Зачем сводить жизнь к чему-то одному, сестрица Линь? Иногда можно найти хитроумные способы, чтобы сложить мозаику более приятным образом — «Одним выстрелом двух зайцев убить можно, разве нет?» Она говорила чересчур самодовольно Линчун крепко сжала челюсти. Она сама не знала, что собиралась сказать. Знала лишь, что все это было неправильно, хотя Чао Гай, казалось, так легко объяснила каждое свое действие. Линчун всю свою жизнь руководствовалась моральными убеждениями, а потому Чао Гай могла бы хоть восемь веков объясняться, но все будет без толку Это было неправильно. «Мы не хотели ставить тебя в неловкое положение», уже более спокойно пояснила Чао Гай, когда ответа от Лин Чун так и не последовало. «Наш премудрый тактик был уверен, что если всё пойдёт как надо, ты хорошо и честно исполнишь свою роль и не будешь страдать от навязанных нами мотивов. Ты Хао Цзэ, сестрица Линь, как и сестрица Ян, и всё, что ты говорила, произошло ради того, чтобы спасти её». «Ты это делала не из себя любия или чувства долга, а лишь искренне протянула ей руку помощи и пригласила разделить наше благо». «Не смей!» — перебила ее Линчун. «Никогда больше слышишь меня, или я уйду отсюда в поисках собственного пути». «Я понимаю». Искренне, но в то же время безмятежно промолвила Чао Гай. «Я сама буду принимать решение», — не унималась Линчун. «И не позволю тебе за меня решать лишь потому, что тебе кажется, что так будет проще. Я не соглашалась на подобное. Это не в моих правилах. Да как вы с Уюном только посмели?» Чао Гай подняла руку, кивая. «Я услышала твои доводы. Это трудный путь, но я уважаю твой выбор. Клянусь, отныне ничего от тебя утаивать не буду. Это устроит?» В ее голосе не чувствовалось злобы, Она дождалась осторожного кивка Линчун и продолжила. «Вот и порешили. Тогда добро пожаловать в ряды главарей Лян Шаньбо, сестрица Линь. Надеюсь, мы сможем соответствовать твоим стандартам, а ежели нет, то надеюсь, что ты сумеешь изменить нас, чтобы тебе не пришлось искать другое прибежище». Линчун моргнула, задумавшись на миг, уж не помутилась ли у неё в голове из-за травмы. Как же всё так получилось? Она лишь высказала своё мнение, но каким-то образом Чао Гай удалось провернуть то, что она хотела, и линчун оказалась в числе главарей Лян Шаньбо. Словно линчун пришла, чтобы заявить о себе как о движущей силе перемен, стать образцом для разбойников именно так, как хотела Сун Дзян. но линчун не могла понять говорила ли чау гай искренне или то была очередная манипуляция все же линчун сделала лишь то что должна была верно она находилась в смятении она не раз сомневалась в искренности Уюна, но никогда в чау гай линчун придержала лошадь чтобы чуть поотстать от чау гай и наедине с собой обо всем подумать. Когда они добрались до горы, всё тело линчун болело, словно она угодила в водоворот и несколько дней кряду не могла из него выбраться. Они подъехали к постоялому двору Джугу и уже затемно, и сухопутная крокодилица увела усталых скакунов, чтобы почистить их и дать животным отдохнуть и набраться сил, а всадники улеглись на заранее приготовленные тюфяки. Несмотря на жгучую боль из-за раны в боку, Линчун спала как убитая, но при пробуждении едва могла пошевелиться. В забинтованном боку ощущалась болезненность, которая отдавалась в бедро, однако куда хуже дело обстояло с ушибами. Последствия падения чувствовались и в тех местах, о которых она и подумать не могла. Она была так рада, что до горы оставалось совсем чуть-чуть. Ей нужна Ей нужна волшебный лекарь и кровать, её собственная кровать в этом месте, что теперь стала для неё домом. На счастье, первую половину пути преодолели на пароме, где она прислонилась спиной к борту. Жуань-седьмой, судя по всему, решил устроить командиру Ян экскурсию, подобную той, что он с воодушевлением провёл и для Линчун. И она молча слушала его словесный поток, порадовавшись, что ей не нужно ни с кем общаться. Линчун немного зависливо отметила, что ян Джи, похоже, совсем несложно было стоять. Она шутила и хлопала по спине Жуаня Седьмого, но, надо сказать, её-то по ребрам не резали, в отличие от Линчун. Полученные раны, казалось, совсем не тревожили ян Джи, а сама она, как выяснилось, отлично умела наносить их другим. У Юн был в таком же состоянии, что и Линчун. Прихрамывая, он взобрался на борт, опираясь на руку Чаогай, а после тоже опустился на палубу с закрытыми глазами. Но, несмотря на боль, уголки его губ тронула лёгкая улыбка. Паромом в этот раз управляли сёстры Му и сёстры Тун. Они вызвались погрузить большую часть сокровищ и были куда жизнерадостнее, чем вернувшиеся с вылазки разбойники, которые уже валились с ног от усталости. Линчун слышала, как они нахваливали добычу всякий раз, стоило им заглянуть во Вьюки. Они уже с предвкушением обсуждали, на что потратят свою долю. Жить с нами в сытости и довольстве, говорила Чаогай. Почему же таким, как Янжи, должно быть отказано в том, чтобы жить так, как жили подобные Гаоцю, каждый день наслаждаясь изысканной уткой, дорогим вином и серебряными палочками для еды? Эта мысль промелькнула в измученной голове линчун, невинная и молящая, но одновременно весьма опасная. Почему кому-то из них должно быть в этом отказано? Подъем в гору стал сплошным мучением. Мир расплывался перед глазами. Линчун наклонилась в седле и ослабила поводья, насколько это было возможно. Малышка Удзин послушно следовала за лошадью, ехавшей впереди, но уже не горцевала, как во время спуска с горы, Морда опущена вниз, копыта тяжело опускались на землю. Разумеется, ей тоже больше всего на свете хотелось отдохнуть, поваляться на травке после долгого тяжелого путешествия. Но если герои-грабители Лян Шаньбо уже едва не засыпали на ходу, то семейства Тун и Му вовсе нет. Они даже умудрялись пешком поспевать за лошадьми, хотя сами до этого разгружали лодки. Их крики и шумные одобрительные возгласы скрасили весь обратный путь по тропе, и они то и дело подкрадывались поближе, чтобы еще разок глянуть на трофеи, лежащие во вьюках, на эти сверкающие сокровища. Линчу над богатства голову не теряла. Всю жизнь она стремилась к безопасности, а не к роскоши, хотя, стоило признать, это головокружение было весьма заразительным. Она очень надеялась, что нынче ночью сумеет, наконец, отоспаться. Всё остальное может подождать. Когда они миновали последний поворот к лагерю, ликования и приветственные возгласы эхом разнеслись по нему. Сначала на сторожевых вышках, потом и на тренировочном поле. Все кинулись им навстречу. «Они вернулись! Сестрица Чао и остальные вернулись!» «Они подарки привезли, они победили цаи Дзина! Им удалось, скорее смотри, смотри же!» Кто-то предложил Линчун позаботиться о ее кобыле. Она с благодарностью слезла с седла и оставила заботы другим. Чао оказалась в центре поднявшегося переполоха. Она спокойно раздавала указания разбойникам развьючить и расседлать лошадей и позаботиться о них, а еще привести волшебного лекаря. хотя Уюн упорствовал, что в том нет надобности. Больше всего Лин Чун поразило то, что разбойники увлечённо изучали добычу, порой выуживая что-то из мешков, чтобы получше рассмотреть, но никто из них не пытался набить карманы или умыкнуть что-то из драгоценностей. Либо за это здесь полагались неизбежные последствия, либо подобное находилось под негласным запретом. Лин Чун смутно догадывалась, что какая-то часть этих сокровищ уйдет в казну их стана. За этим следила Цзян Зин, волшебный математик и главный щитовод. А остальное распределят между разбойниками так, чтобы каждый получил причитающуюся ему долю. Даже разделенная между тремя с лишним дюжинами членов Лян Шань состояние это было весьма солидное. До сего момента Линчуна не задумывалась, что, оказавшись в их рядах, сумеет разбогатеть. Даже пятидесятая часть этих сокровищ, даже сотая — это больше, чем ей когда-либо доводилось держать в руках. От этих мыслей у неё закружилась голова. «Сестрица лень, Сестрица лень Говорят, что тебя ранили. Я чуть все волосы на себе не вырвала. Ох, моя бедная сестрица!» линчун повернулась на голос и оказалась в сокрушительных медвежьих объятиях здоровенной уда Даже слишком уж сокрушительных. Она попыталась вырваться из них, слегка закашлившись. «Ох, сестрица моя, я тебе больно сделала. Можешь проклясть меня и всех моих потомков до десятого колена. Сестрица Ань, сестрица Ань, ты нужна, сестрица Линь!» «Снова!» «Ты лучше уюном сперва займись», — заворчала Линчун. Луда приобняла Линчун за плечи и держала ее на расстоянии вытянутой руки, словно трофей. «Сестрица Линь, ты уже тысячекратно доказала свою ценность для Ляншаньбо. Все это увидели. Слухи о твоих подвигах уже облетели весь лагерь, да еще и богатство. о хо, -хо богатство-то какое добыло!» Все говорят, что это самая крупная добыча со времен основания Лян Шаньбо, а сестрица Чао считает, что это все твоя заслуга, что ты их всех спасла. Чао Гай сказала так. Это было так неправильно, учитывая, какой вклад внесли остальные в устранение солдат. — Я лишь сделала то, что было необходимо, — пробубнила она. да и чау гай с Уюном заранее спланировали как заставить янджи присоединиться к ним разве можно было утверждать что линчун вправду чего то добилась ведь она всего лишь играла отведенную ей роль голова у нее кружилась не только от богатства лен шаньбо империя каждый сделанный ею шаг каждое принятое решение ох сестрица да ты же на ногах едва стоишь волшебный лекарь «Ну нет, сестрица Линь, это всё моя вина. Да я перед тобой на коленях ползать должна, чтобы с меня кожу содрали. Я так виновата, я была так несправедлива к тебе. Это чувство так долго кипело внутри меня. И теперь ты ранена, хотя только и делала, что верно сражалась ради нас. Если ты помрёшь, в том моя вина будет. Сестрица, стой же прямо, молю тебя». Линчун и посмеялась бы. Да вот ребра горели огнём. В чём бы ни считала себя виноватой и Лудас с её горячим нравом, это безусловно было не более чем шальной мыслью или мелкой оплошностью. Она потянулась и погладила младшую сестру по руке. Не тревожься, сестрёнка, всё со мной хорошо, ничего такого, чтобы не прошло благодаря отдыху в кругу друзей. Что всё это значит? Недовольный голос прервал ликующих разбойников и беседу линчун с луда. Явилась Ван Лунь. Веселье среди разбойников заметно поутихло, и они расступились, освобождая место для своего вождя. Она вышла вперёд и увидела тяжёлые вьюки на земле и встреченных овациями разбойников, стоящих возле добычи. Но гордой Ван Лунь не выглядела. Она обвела взглядом семерых вернувшихся разбойников и Ян Джи Ее губы приподнялись, как будто их подняли за уголки рыболовными крючками. «Вы привели с собой еще кого-то? Без разрешения?» «Я разрешила», — безмятежно вступилась Чао Гай. «Я ручаюсь за командира Ян. Нам крупно повезло, что сестрица Линь убедила ее присоединиться к нам». Сестрица Ян — знаменитый военный командир, многие годы отдавшая службе в имперской страже. Она станет прекрасным пополнением для Лян Шаньбо. «Сестрица Линь, значит?» Ван Лунь повернулась к Линчун так резко, что пряди ее волос взлетели в стороны. «Сестрица Линь! Я тебе условия поставила принести мне голову, чтобы доказать, что достойна нас. Ну и где обещанная голова?» «Вот она, твоя голова». Линчун слишком устала и даже не пыталась сдерживаться. Она вытянула руку, указывая на ян -джи. «Прекрасная голова прекрасного офицера, только она все еще прикреплена к ее телу. Хочешь, прогони меня, но раз зависть настолько тебя ослепила, что ты готова отказаться от такого таланта, как командир Ян, то ты никудышный вождь для всех этих людей». Лицо Ван Лунь пошло багровыми пятнами. Разбойники затаили дыхание, в том числе и луда, всё еще сжимавшая руку Линчун. Линчун подивилась самой себе. Разве прежде она высказывалась так грубо, да и говорила ли когда-либо, не подумав сперва хорошенько? Но отныне она разбойница, преступница. Вся ее жизнь перевернулась ног на голову, и жалеть о своих словах она не собиралась. Самые верные помощники Ван Лунь — Ду Цянь, Сунь Вань, людоедка Сунь Ирнян — бросились было к ней, но она резко вскинула руку, останавливая их. Вождь разбойников Лян шаньбо нарочито медленно приближалась к Лин Чун, и в каждом ее шаге явственно ощущалась угроза. Луда сжала ее руку так сильно, что потом наверняка останутся синяки. Когда Ван Лонь заговорила, слова звучали очень тихо, но склон горы накрыла такая тишина, что голос ее разнесся подобно крику. — Ты бросаешь мне вызов? — спросила она. — Ты бросаешь вызов мне?